Что это? Анаис стояла в дверях с бутылкой красного вина в руках. Белый флаг. Предлагаю перемирие. Входите. С улыбкой пригласил ее Матьяс Фрер. Для нее не составило никакого труда найти домашний адрес психиатра. На часах было 8 вечера. Идеальное время для неожиданного визита. Ради такого случая Анаис переоделась в платье из индонезийского батика, расписанное золотистыми узорами. Такие были в моде в 70-х годах. Правда, в последний момент испугалась собственной дерзости и натянула под платье джинсы. Результат её не особенно удовлетворил, хотя под платье она надела бюстгальтер, зрительно увеличивающий грудь, который приберегала для особых случаев. Немного блесток на щёки, заколки в прическу таблетка Долипрана, и она сочла, что готова к штурму. «Так вы меня впустите?» «О, простите». Он посторонился, пропуская её в дом. Выглядел он, как обычно, каким-то помятым. Свитер без горла, рубашка с криво застёгнутым воротником, вытертые джинсы, волосы торчком.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 Матио снёс из кухни бокалы и банки с Кока-Колой. «Симпатично у вас», — сказала она, снова подходя к дивану. «Смеётесь, что ли?» Он поставил банки прямо на пол. Они были чёрного цвета, в каплях влаги. «Извините, у меня даже журнального столика нет». «Подумаешь». Фрер по-турецки уселся на пол. «А вы устраиваетесь на диване», — предложил он ей.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 Несколько месяцев назад его задерживали за драку. «А вы знаете, где он сейчас?» «Пока нет. Мы объявили его в розыск. Следовательно, найдем. На этот счет я не беспокоюсь. Коллеги из Марселя перевернут все ночлежки, все пункты оказания социальной помощи, все благотворительные центры ММАУС и все бесплатные столовые. Мы выясним, как и когда он прибыл в Бордо и ссапаем его». В своё время точно так же поймали так называемого дорожного убийцу Франсиса Ольма. Фрер, кажется, огорчился. Он всё крутил в руках банку с колой, как будто ловил в металле своё отражение. «А что вам о нём известно?» — после затянувшейся паузы поинтересовался он. «Пока ничего. Я жду материала из Марселя. У нас сегодня весь день компы глючили». Главный враг современной полиции — это компьютерный вирус. Психиатр не отреагировал на шутку. Подняв глаза Канаис, он самым серьёзным тоном спросил. «Вы полагаете, что сцена убийства соответствует профилю бомжа?» «Не в малейшей степени. Но мы всему найдём объяснение. Возможно, Януш всего лишь соучастник». «Или свидетель». «Свидетель, который спускался в яму и наследил там повсюду? «Вы знаете, у нас это называется вещественное доказательство». «Это снимает подозрения с Патрика Бонфиса?» «Не так быстро. Остается эта история с планктоном. Но в настоящее время мы разрабатываем след Януша. Как только смогу, я сама съезжу в Гетари побеседовать с вашим протеже. В любом случае, за кончик ниточки мы ухватились». Фрер тихонько засмеялся.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 Фреру стало потряс головой. «Я ведь вам уже говорил. Об этом он вспомнит в последнюю очередь. Если вообще когда-нибудь вспомнит». «Все-таки я должна его допросить». «Надеюсь, вы и не собираетесь его арестовывать?» «Да нет, конечно. Это я так сказал, чтобы вас припугнуть». «Полицейские любят пугать народ. Иначе жизнь теряет для них смысл».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 «Мы с вами ведём одно и то же расследование». Она улыбнулась. От снова вспыхнувшей надежды на сердце сразу потеплело. «Никогда бы не подумала, что благодаря работе познакомиться с таким обворожительным мужчиной». «А вы уверены, что не хотите открыть мою бутылку?»